Глава десятая. На вывеске клиники значится «Лига защиты животных», филиал 1529. Ниже были когда-то указаны часы приёма, но теперь эта строчка заклеена. У двери очередь. Некоторые из стоящих в ней привели с собой животных. Как только он вылезает из машины, его окружает стайка детей. Одни клянчат деньги, другие просто глазеют.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 «Поэтому придётся просто вскрыть нарыв и надеяться на лучшее». Она тычет в пёсью пасть ланцетом, пёс страшно дёргается, пытаясь высвободиться из его рук, почти вырываясь из объятий мальчика. Он снова сжимает Гремыку, скребущего в попытке соскочить со стола лапами по стеклу. На какой-то миг глаза пса, полные гнева и страха, встречаются с его глазами. Набок. Вот так, говорит Бэф Шоу, издавая воркующие звуки, она наорвисто ухватывает пса и валит его на бок. Ремень, говорит она,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 У пса выкатываются от ужаса глаза. Они способны унюхать ваши мысли. Какая нелепость! Тише, тише, бормочет он. Беф Шоу ещё раз тычет ланцетом. Пёс давится воздухом, напрягается, как струна, потом обмякает. Ну вот...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 Навряд ли. Это занимало бы каждый день по несколько часов. Отродясь, не видал он вблизи такой тесситуры. Примечание. Здесь текстура сплетения. Прожилки на ушах. Беф походит на красно-лиловую филигрань.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 Пока Бэфф Шоу осматривает его, он короткой очередью выстреливает на пол несколько катышей. Старуха, держащая козла за рога, притворно его бронит Бэфф Шоу прикасается к мошонке тампоном. Козёл легается. «Сумеете связать ему ноги?» – спрашивает она и показывает, как. Он привязывает правую заднюю ногу козла к правой передней Тот снова пытается легнуться, но лишь пошатывается Беф мягко протирает рану тампоном Козёл дрожит, блеет Неприятный звук, низкий и хриплый Когда грязь сходит, он видит, что в ране кишат белые черви Его передёргивает «Мясные мухи, — говорит Беф, — по меньшей мере недельные Она поджимает губы «Вам следовало давным-давно привезти его к нам», — говорит она старухе. «Да», — отвечает Таба, — «собаки совсем замучили». экая жалость, экая жалость! Такого самца меньше, чем за пять сотен рандов не купишь». Бев Шоу выпрямляется. «Прям не знаю, как и быть. Чтобы самой произвести ампутацию, мне не хватит опыта. По четвергам принимает доктор Остхейзен». Хозяйка может дождаться его, но бедняга всё равно останется стерильным. А нужно ли ей это? Да ещё антибиотики. Готова ли она потратиться на антибиотики? Бев снова опускается рядом с козлом на колени, утыкается макушкой ему в шею,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 она жарится, пропитанная суевериями нью эйджа Примечание: нью-эйдж тип современного мировоззрения, объединяющий в себе представления, почерпнутые из традиционных религий, оккультизма, шаманизма, эзотерики и так далее. И пытающиеся что совершенно абсурдно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 Не его ли присутствие здесь удерживает их в разлуке? Осмелились бы они лечь вместе в постель, пока он в доме? Если бы ночью вдруг заскрипела кровать, смутились бы? Достаточно ли бы смутились, чтобы остановиться? Но что он знает о том, чем занимается одна с другой женщины?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 Если б любовником её был мужчина, почему он хочет для Люси на самом-то деле? Не того, чтобы она навсегда осталась ребёнком, вечно невинной, вечно принадлежащей только ему, определённо не этого, но он отец, такова его доля. А отец, старея, всё сильнее и сильнее, привязывается, тут уж ничего не поделаешь, к дочери».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 Пожилой в свои тридцать два Байрон живет с семейством Гвичиолли в Равенне, с Терезой, ее услужливой коротконогой любовницей и с ее учтивым, недоброжелательным мужем. Летняя жара, вечерние чаепития, провинциальные сплетни, почти нескрываемое зевота —